Глава 32 Домой я приехала очень поздно. Несмотря на наступающую ночь, МКАД полнилась автомобилями. Пробка двигалась со скоростью беременного ленивца, но я стараюсь не терять самообладание на дороге. От того, что начну рвать свои нервы в клочья, движение не наладится, а у меня заболит голова, заноет желудок. Лучше расслабиться и попытаться, если уж не получить удовольствие, то хоть с пользой провести время. Сначала я позвонила Олесе Рыбаковой с просьбой к завтрашнему утру выяснить, в каком доме престарелых проживает Валентина Михайловна Привалова и способна ли она к внятному диалогу. Потом взяла с заднего сиденья термос и налила себе кружечку чая. «Дорогие автовладельцы, от всей души советую вам выезжать по утрам из дома в полной боевой готовности. Непременно прихватите небольшой перекус, что-нибудь нескоропортящееся». Не берите котлеты, лучше обойтись бананом, булочкой, шоколадкой. И не забудьте про питьё. У меня в букашке, кроме продовольственного запаса, еще лежат туфли на высоком каблуке, шелковая блуза, шерстяная кофточка, косметика, CD-диск из серии «Звучащая книга», зонтик, резиновые сапожки, таблетки от головной боли и аллергии, подушка, плед. Я подготовилась к любым неожиданностям. Если внезапно понадобится поехать на вечеринку, надену шпильки и шелковую блузку, и даже в джинсах приобрету вполне парадный вид. И на случай дождя есть экипировка, а медикаменты просто необходимы. Что вы будете делать, внезапно ощутив на трассе недомогание? Если же дело примет совсем плохой оборот и станет ясно, что впереди ДТП, то можно завернуться в плед, сунуть под голову подушку и подремать. Костин зовет мою букашку юртой кочевника, но я не обижаюсь. Вот сегодня славно почаевничала и послушала на диске увлекательный детектив. Спустившись утром в столовую, я обнаружила там новшество. «Почему ты застелила диван у окна покрывалом со своей кровати?» — спросила я у Лизы, которая ставила чашки в посудомойку. Девочка заморгала. «Я решила украсить комнату». Бойко ответила она. «Розовый цвет оживляет интерьер». Ну ты так просила купить себе именно это покрывало», напомнила я. «Ну да», — согласилась Лизавета, но потом поняла собственный эгоизм. «Такой дорогой вещью нельзя пользоваться в одиночку. Это неэтично». «Сегодня воскресенье», — сменила я тему. «Ага», — подтвердила Лиза, хватая тряпку. «Ты встала рано» надоедливой мухой изудела я. «Мне не спится!» Откликнулась девочка, старательно протирая столешницу. «Сейчас все приберу, и мы с Кирюхой отправимся в сад. Надо на газоне граблями поработать». Я ничего не сказав, пошла к дивану. Лиза живо опередила меня и плюхнулась на него. «Встань, пожалуйста», — попросила я. «Очень устала, хочу отдохнуть», — не послушалась Лизавета. «Иди, Лампуша, займись своими делами. Мы с Кириком сегодня выходные. Приберем в доме, картошки почистим». Пришлось применить силу. С большим трудом мне удалось сдвинуть ноги Лизаветы и приподнять розовый, простеганный золотым шнуром атлас. «Ох, нифига себе!» — изумилась я. «Что случилось с подушками? Почему они рваные и в каких-то странных пятнах?» Лиза села. «Лампуша, прости». «Я не хотела тебя пугать». Я молча плюхнулась на изуродованный диван. «Ночью услышала странный шум», — зашептала девочка. Подумала, собаки безобразничают. Спустилась вниз и вижу. «Старичок, маленький, вот с такой бородой, весь волосатый, жуткий, жуткий, жуткий, раздирает мебель и шипит». Я помертвела. с скуратов Надо что-то делать». Может, правда, обратиться к священнику, который изгоняет нечисть? Значит, призрак все-таки существует? У двух людей один и тот же глюк не случится. Я испугалась и на нервной почве чихнула, — продолжала Лиза. Старикашка в мою сторону плюнул и исчез. Я к дивану подошла, а он весь изодран. Решила ткань моментом подклеить, но плохо вышло Вот я и принесла покрывало. лампошечка не молчи. «Извини, что я сначала соврала, не хотела никого пугать. Может, мне приснилось, но диван-то испорчен». Я выдохнула и рассказала Лизавете историю про купца. «Ну и повезло нам!» — подпрыгнула девочка. «В переносном смысле слова, конечно. Ты ведь не подумала, что я радуюсь?» «Я не рада, совсем не рада, вообще не рада, ни на секундочку не рада, веришь?» Меня удивили ее слова, но тут ожил телефон. Олеся Рыбакова спешила сообщить адрес дома престарелых, в котором проживала Валентина Михайловна Привалова. «И что будем теперь делать?» — поинтересовалась Лиза, когда я положила трубку на стол. «Нельзя никому сообщать про малюту. Костин с сережкой нас высмеют, а Юля испугается и станет ныть, что лучше дом поменять. А я не хочу из Мопсина уезжать». «Мне тоже здесь нравится», — согласилась я, сдернулась с дивана покрывала и побежала к плите. «Эй, ты чего придумала?» Забеспокоилась Лиза, когда я вернулась назад с кофейником в руке. «Спокойствие, только спокойствие!» Нервно ответила я и вылила содержимое кофейника на диван. «С ума сошла!» — подпрыгнула Лизавета. «Нет, запоминай версию произошедшего», — приказала я. Мне захотелось утром побаловаться кофейком в уютной обстановке. Я села на диван, одна из собак запрыгнула на него, и я косорукая опрокинула кофейник. Уж сколько раз роняла на пол разные предметы, сама падала, теряла вещи, так что всем известно. Я — ходячее несчастье. Так вот, испортив обивку, я решила ее отмыть. Схватила щетку и случайно разорвала ткань. Перестаралась, пытаясь избавиться от пятен. «Должно прокатить», — обрадовалась Лизавета. Я кивнула. «Конечно, никто не усомнится в моей неуклюжести. Днем малюта не вылезет, а я знаю женщину, которая поможет его изгнать». Сережа! послышался со второго этажа голосок Юлечки. «Завтракать будешь?» «Лучше тебе умотать», — предложила Лизавета. «Я сама расскажу про кофе». «Замечательная идея», — кивнула я, и бросилась во двор. Мне приходилось ранее несколько раз бывать в домах престарелых, и даже самые приличные из них вызывали тягостное ощущение Но здание, в котором я очутилась сейчас, выглядело уютно. У самого входа располагалась стойка, за которой сидела женщина лет 40 Она отложила вязание и спросила, «Вам помочь?» «Хочу навестить Валентину Михайловну Привалову», зачастила я. Являюсь ее дальней родственницей. Связь между нами практически прервалась, и. Вы не должны мне столь подробно рассказывать семейную историю! засмеялась дежурная. У нас не тюрьма, никто посетителей не ограничивает, разве что сам желез попросит его от визитов избавить. Но я должна позвонить Приваловой. Как вас представить? Маша Николаева. Быстро соврала я, Надеюсь, что в долгой жизни Валентины Михайловны была хоть одна знакомая с такими данными. Администратор взялась за телефон. «Валентиночка Михайловна, вы не отдыхаете? Гостья к вам прибыла, Маша Николаева». «Проходите», — она сказала, что будет очень рада вас увидеть. Последняя фраза дежурной, без сомнений, адресовалась мне. «Третий этаж, квартира 8», — напутствовала меня портье. «Можно на лифте или пешочком, если здоровье позволяет. «Хотите, провожу?» Отказавшись от любезного предложения, я дошла до нужной двери и позвонила. «Открыто!» — закричали изнутри. Я смело шагнула за порог и поняла, что пожилые люди здесь имеют не комнаты, а квартиры, весьма комфортабельные, с просторным холлом. «Машенька, деточка!» — сказала Валентина Михайловна. «Как я рада, что ты изменила свое мнение! Понимаю твою обиду, Иди сюда скорей, я в гостиной. Я заколебалась. Имя Маши и фамилия Николаева — совсем не эксклюзивный вариант. Если пороетесь в памяти, то непременно вспомните одну, а то и нескольких знакомых с такими данными. Лично у меня была одноклассница Мария Николаева, а в оркестре, где я в свое время щипала арфу, пиликали на скрипке аж четыре Машеньки, и одна из них, как и моя школьная подруга, была Николаевой. Но, судя по восклицаниям Валентины Михайловны, она поддерживает тесные отношения со своей Машей Николаевой. И стоит мне войти в комнату, как Привалова улечит меня во лжи. Хотя что мне мешает сказать? Простите, вы ошиблись, я полная тезка вашей знакомой. Решив не теряться, я смело вошла в гостиную, увидела круглый стол под кружевной скатертью, два уютных кресла, пианино, множество книжных полок и полную даму облачённую в темно серое платье. В руках она держала большую круглую лупу, на коленях у нее лежала книга. «Глаза совсем плохие стали», — пожаловалась Валентина Михайловна. «Пытаюсь с увеличительным стеклом читать, а слова все равно расплываются. Но, несмотря на слепоту, вижу, какая ты стала красавица, вылитая Люсенька. Твоя мама обладала уникальной внешностью. Садись, деточка» и разреши мне дать ответы на вопросы, которые тебя мучают. Я уселась в кресло и решила объяснить старушке, как обстоит дело. «Простите». «Нет», — моментально перебила Валентина Михайловна. «Извинения должна просить я». «Понимаете, я повторила попытку, просто...» «Лучше сама буду говорить», — повысила тон Привалова. «Мне до смерти недолго, надо навести порядок в делах». «Не хочу уйти на тот свет, оставив плохую память о себе у дочери Люсеньки». «Но...» — снова заикнулась я. «Тише!» — властно сказала старуха. «Слушай, не перебивай. Когда я вчера позвонила тебе, сказала, «Милая Машенька, приезжай, выслушай мой рассказ. Он наведет полнейшую ясность в твоей голове». Ты сурово ответила. «Мама умерла. Ваши слова не имеют для меня никакого смысла. Забудьте этот номер телефона». «Нам не о чем беседовать». Я очень расстроилась и даже заплакала, но потом поняла. «Ты имеешь право меня ненавидеть, потому что не знаешь правды. Я никому не могла ее сообщить, но очень трудно уходить на тот свет, зная, здесь остается человек, который испытывает ко мне несправедливую злость. И сейчас я счастлива, что ты переменила мнение. Итак...» «Валентина Михайловна, подождите!» воскликнула я. «Нет!» — затрясла головой старуха. «Если ты не дашь мне сказать, я умру с огромным грузом на совести. Думаешь, мне легко было решиться на звонок тебе? Не перебивай. Выполни последнее желание несчастной женщины, которую ты зря проклинаешь». Из глаз Валентины Михайловны потекли слезы. Мне было очень неудобно и некомфортно. Но сейчас уже поздно называть свое настоящее имя придется выслушать чужие секреты. Настоящая Маша Николаева, похоже, совсем не торопится в дом престарелых, и роль исповедника досталась мне».